Квартиру продал неделю назад, когда Тянька бросила и забыл про это. А еще я подделал документы, чтобы квартира казалась проданной три года назад. Давай для начала убедимся, что еще вчера все было в порядке. Кто-нибудь у тебя в гостях был? Нет, я покачал головой. Постой, был. Игорек вечером забегал, выпросил диск один посмотреть. Какой диск? Неэротический, вновь не удержался я. Мультики японские. А какой Игорек? Да не помню я его фамилию. Игорек и Игорек. Пацан такой шустрый у нас в фирме работал, потом к врагам ушел. Да знаешь ты его, он тебе компьютер собирал и ставил. Этот который все от армии косит? — усмехнулся Коть. Помню. Номер его есть? — у меня телефон сел У тебя ж Нокиа! Возьми мою зарядку, они все стандартные. Счет на электричество я тебе потом выставлю. Котя хихикнул. Я достал трубку, подключил зарядник, и в самом деле удобно, что на разных моделях один и тот же разъем — Порылся в записной книжке. Вот, ну и что? Набирай. Котя забрал у меня трубку, опасно откинулся на табуретке. Впрочем, у него все было схвачено. Спиной он оперся о стену. И тут же бодро воскликнул. — Игорек, привет, дорогой, это Котя, которым ты год назад компьютер стоял, друг Кирилла. Он подмигнул мне, и я стал откупоривать принесенную с собой бутылку. — Да, конечно, поздно, извини, но очень важный и неотложный вопрос. Ты вчера был у Кирилла? — Какая еще служба доставки Кики? Нет, не интересуюсь. У меня другой вопрос. Он по-прежнему живет в Медведкове? Все там же? Не был раньше? Однушка у него, верно? Ну, однокомнатная, говорю. Ага. разгром в квартире не было. ремонт следов переезда. Ну, надо, очень надо. Ага. А пес у него есть? Славный пес, говоришь. А он вчера, Кирилл, не кусал? Не, почти не пьян. Слушай, Игорек, скажи своей бабе, что если мужики разговаривают, то мешать не надо, даже если она в постели и тебя ждет. Чего? Котя молча отдал мне трубку, покачал головой. «Учишь, молодежь, учишь, просвещаешь сексуально. Все равно баб не воспитывают, да. Но свидетель, как я понимаю, у тебя есть. Вчера ты еще там жил. И пес твой держал тебя за хозяина, а не за тварь дрожащую. Котя, я тебе найду еще десятка свидетелей. Ромка Литвинов три дня назад заходил, мы пивка попили, а он у меня часто бывает. И еще кто-то был». Ты пойми, я не спятил, в моей квартире живет чужой человек. И все выглядит так, будто она живет там уже давно. Говоришь, вам некрасивая? Небрежно спросил Котя. На даму никак не тянет. Чего только не сделаешь ради друга, вздохнул Котя. Где она работает? Менту сказала, что продавщицей на черкизовском рынке обувью торгует. Ужас какой, вздохнул Котя. Страх и ужас. Давно я не обольшал продавщиц Но свежие штиблеты мне не помешают. — Ну ты даешь, — только и сказал я. — Только чем это поможет? — Хотя бы выясню, кто такая. В способности Коти увлечь блеклую моль Наталью Иванову я не сомневался. И никакой жалости к не испытывал. Но мне этого было мало. — Хорошо, спасибо. Но что мне еще делать, посоветуй. Может, прессу обратиться? Котя фыркнул. а прессе он был очень мнения. Завтра с утра ты на работу не идешь. Ну, звонишь шефу, отпрашиваешься, двигаешься по маршруту. Жек-нотариус. Давно уже не Жеки, а Дезы. Какая разница? В общем, обходишь все, где могут быть документы о твоем существовании в бывшей квартире. Скажешь еще раз бывший, получишь в лоб, мрачно сказал я. Извини, в будущий. и ловко увернулся от нарочито медленного замаха. В настоящий, настоящий. В общем, ты все обходишь, не забыв и про телефонный узел. О, точно, оживился я. А потом, когда ты нигде не обнаруживаешь своих документов... Почему нигде? Я мигом протрезвел. Кирилл, судя по размаху аферы, за тебя взялись всерьез. Я не понимаю, кто и зачем, но устраивать в квартире скоростной ремонт и делать фальшивые документы, не изъяв настоящих, глупо. А твои неведомые враги не глупцы, и так документов ты не находишь. После этого идешь к юристу хорошему, очень хорошему, если деньги есть, а не в рядовую юридическую консультацию. «Если денег нет, я могу занять. Ну, пол штуки точно займу». «Спасибо только», — и сказал я. «Ничего, деньги есть. У меня на карточке почти штука, да и у родителей. В общем, знаю, где их заначки». «Хорошо. Юрист даст тебе мудрые советы. Я тем временем попробую познакомиться с этой бабой». Котя сделал над собой усилие и мужественно сказал «дамой». «Вряд ли они ожидают такого хода». «Они?» «А что, она похожа на бога Шибу?» Одной парой рук кафель клала, другой обои клеила, третий линолеум стелила. Точно хочу познакомиться с затейницей. Да, об удивительном ремонте. Еще ты идешь в строительную фирму, хорошую фирму, серьезную. Попытайся выглядеть психом при деньгах. И пытай их насчет того, можно ли в однокомнатной квартире за 8 часов сделать ремонт. Вот именно то, что у тебя в квартире изменилось, и перечисляй. Скажи, что хочешь сделать сюрприз жене. Какой жене кольца ты не носишь? Подруги. Или еще что, скажи. Нет, с подруги правдоподобнее всего будет. Очень важно, что они скажут». Котя оживлялся на глазах. И виной тому явно был не коньяк, а ситуация, в которую я влип. Вот так всегда в жизни твои проблемы доставляют развлечения даже самым лучшим друзьям. «Я в прошлом году унитаз менял», — рассказывал он. «Так, раскокал по дурости. Хорошего мастера нашел, непьющего, пожилого. В сантехнике ведь как?» На всякий случай я неопределенно кинул. Опыт нужно иметь. Опыт главное, заявил Котя. Так вот, старый опытный мастер целый день провозился. С восьми утра и до 10 часов вечера. Я извелся, он сам страдал. У хороших мастеров приметы есть. Пока унитаз не закончишь, ставить в туалет нельзя ходить. Зато уж потом обновить его по полной программе. Их святое право и обязанность. 14 часов на один унитаз. А у тебя весь ремонт за 8. Из кухонного шкафа Котя достал сигареты и пепельницу. Я кивнул, хотя курил так же редко, как и он. Спичек Котя не нашел, мы прикурили от газовой плиты с автоподжигом. «Как ты унитаз-то рассадил?» — спросил я. говоришь по дурости Знаешь, есть такие китайские хлопушки, маленькие, будто спички. Чиркнул, бросил, она взрывается. Под Новый год дети ими на улицах балуются. Ну?» Я летом с друзьями ходил купаться. Завалялась коробка этих хлопушек, я и стал ими бросать воду. Они не гасли, а в воде взрывались. Прикольно так. Друзья очень веселились. А домой приехал и решил показать одной дамочке, что эти хлопушки в воде продолжат гореть. Не наливать же в ванну. Я бросил одну в унитаз. Хорошо, что дверь прикрыл. Грохот и унитаз на кусочки. Только труба торчит, а края острым венчиком». «Гидродинамический удар», — сказал я. «Взрыв в жидкой среде в замкнутом пространстве. Думать надо было». Котя не спорил. Вздохнул, затянулся сигаретой и сказал. «Вот все что. Очень меня волнует твой пес. Крайне волнует. И мент то же самое говорил. Прав мент. Стены можно перекрасить. Люди могут соврать. Собака не предаст никогда». Некоторое время он молча курил. Потом с удовольствием повторил. Люди могут обмануть. Собака никогда не предаст. Надо вставить в рассказик про Зоофила. «Сволочь ты гнусная», — сказал я. «Точно писателем станешь. Из человеческой беды сюжет делаешь». «Не из человеческой беды, а из собственной удачной фразы», — возразил Котя. «Пока все. Буду думать, но больше ничего посоветовать не могу». «Расскажи лучше, что у тебя с Анькой? «Да, ничего. Ей хочется стабильности, уверенности и, в общем...» Кольца на пальце. А ты против? Пора остепениться. Четверть века прожила, а до сих пор болтаешь с менеджером в торговой фирме, запчастями, компам торгуешь. И что, работа? Да ты все равно, что сказать, моя работа, вот такая презервативно надуваю. Тебе нужна хорошая работа, верная жена, ребенок какой-нибудь завалящий. Я вытрачил глаза. Да шучу, шучу, пробормотал Котя. Не мне тебя учить. А все-таки жаль, что ты с Аньки расстался. Она мне нравилась. Кажется, он не шутил. Я подумал и плеснул коньяк по рюмкам. Мне тоже жаль, Котя, ну так уж сложилось. Анька-то свидетелем выступит, если что. Выступит, уверенно сказал я. Мы, в общем, не разругались, по-интеллигентному разошлись. Когда интеллигенты расходятся, тут-то самое грызня и начинается. Ни один сантехник такого не учудит. Дались тебе эти сантехники, — пробормотал я, — наливая лучше. Мы просидели еще часа два. До третьей бутылки, слава богу, дело не дошло. Но и к концу второй мы развеселились изрядно. Происшествие с квартирой окончательно превратилось в приключение. Котя рассказал историю своего дальнего родственника путем хитрых обменов, разводов и схождений, превратившего две однокомнатные на противоположных концах Москвы в четырехкомнатную почти в центре. История почему-то показалась нам очень смешной. Мы хохотали в голос. И даже когда Котя сообщил, что в результате перенапряжения сил его родственника схватил инфаркт, его бросила жена, и теперь он как дурак сидит один в большой квартире, больной и никому не нужный, это нас не огорчило. По этому поводу Котя заметил, что самое главное в жизни человека исполнить свое предназначение. Об этом даже писал великий мыслитель Коэльо. Видимо, предназначение родственников в том и заключалось, чтобы совершить этот грандиозный обмен. А по сравнению с исполненным предназначением и потерянное здоровье, и утраченная жена – мелче жизни. Потом Котя постелил меня на диване и вернулся к своему недописанному произведению. Я уронил голову на подушку, сообщил, что сна нет ни в одном глазу, и мгновенно уснул подробное постукивание клавиш.